487. Оставьте все желания о прошлом. Не будем затруднять себе путь к будущему. Сами ошибки прошлого не должны привязывать к себе внимание. Устремление к будущему должно быть так сильно, чтобы неустремлённых назад в глазах не померк свет. Оставим прошлое ради будущего. Можно настолько устремиться в будущее, что во всех состояниях навсегда останется такая благословенная устремленность. Каждое стремление к будущему есть стремление к братству.